Глава седьмая. В городе чума. Врач, аптекарь и хирург-бродобрей осмотрели тела. В третий час на колонче зазвонил колокол. На верхушке башни взвился черный флаг, возвещая, что в городе чума. Вновь горожане собирались на площади. В сие тяжкое время они уповали на бургомистра не сомневаясь, что он найдет чудесное избавление. Бургомистр был человек мудрый, потому, едва служители врачебного искусства вынесли свой вердикт, он заперся у себя в чертогах, покуда зараза гуляет по городу, он и носа не высунет вон». Припасов у него довольно, чтобы переждать сию осаду. Для пущей предосторожности он выставил перед дверьми дома стражей, будто те алебардами могут преградить недугу путь. Вот почему на площадь вышел глашатый. Он взобрался на помост, развернул пергаментный свиток и прочел. Дрожайшие соотечественники!» Темный час пришел для нашего города, но не думайте, будто я покинул вас. Дабы предотвратить распространение чумного зла, я решил учредить ниже следующее. Гамельн разбит на участки. Каждое утро гонцы будут стучать в каждую дверь. Все, кто обретается под кровлей того дома, должны показаться им в полном числе. Ежели кто не подходит к дверям, значит, он в постели. Ежели он в постели, значит, болен. Ежели он болен, значит, опасен. В таком случае гонец начертает мелом на двери крест. В дом, отмеченный сим знаком, входить будет запрещено. Одобрительный ропот пронесся по толпе, успокоенный столь рассудительным указом. Глашатый продолжил. «Гонцами, кому доверено наносить сие метки, назначаются городские водоносы и красобои!» Мирелла воздела очи к небу. Глашатый сворачивал пергамент. Водоносы должны были подняться на помост и получить по черной повязке на рукав, знак их новых обязанностей. Все расходились по домам. На следующее утро водоносы заступили на новую службу. Мирелла оббегала и свой, и панов участок, Улицы были пустынны, прилавки убраны, ставни закрыты, двери крепко заперты. Добрые горожане прятались в четырех стенах. Обстановка была еще мрачнее, чем в дни прокаженных. Мирелла стучала в двери в одну за другой. Ей спешили отворить, боясь, как бы не начертала она роковой крест. Порой, пользуясь случаем, у нее спрашивали воды. «Но вот...» В одном доме на стук никто не вышел. Мирелла упорно била о доски вновь и вновь, ждала. Наконец, спустя долгое время вынула мел и начертала крест. Сердце ее колотилось, когда проводила она линию, потом другую. Безотчетно она затаила дыхание, словно боясь втянуть отравленный воздух всего дома и пела про себя, дабы не думать о том, что там по другую сторону двери. В тот день Мирелла нарисовала много крестов, а на завтра жуткая служба продолжилась. В воскресенье горожане покинули дома и отправились на мессу. Церковь была набита битком, благородные горожане принуждены были потесниться перед алтарем ибо сзади напирал зажиточный люд и ремесленники, потесненные в свой черед всякой мелкотой, что забило проходы меж колонн. При всей тесноте заразиться никто не боялся, жители меченных крестом домов в церковь не допускались, а главное, всем и так ведомо, что зло не может войти в обитель Господа». Не ставя под сомнение Божье могущество, Мирелла все же держалась от горожан поодаль, для чего забралась в исповедальню, притворив за собой дверцу. Пан сидел у нее на коленях. Священник по обыкновению изумлял паству своим красноречием — Обрушившееся на город несчастье вдохновило его на пламенную речь. Он клеймил простолюдинов, что мерли один за другим. Тлетворные мязмы бесчинствовали в бедных, неухоженных кварталах, в то время как богатые жилища недуг обходил стороной. «Бог карал голый за непристойный образ жизни». Священник призвал всех брать пример с зажиточных сограждан, коих в их высоких чертогах зло не коснулось. «Всякое бедствие есть промысел Божий», — продолжал он, «а потому должно терпеливо сносить неспосланное вам наказание. Вспомните о муках наших святых». И священник поведал о жизнях и подвигах святого Илариона и святой Ректруды, кое истомили своих палачей, ибо могли часами с улыбкой на устах терпеть, когда прокалывали их копьями, вздыхали от блаженства, пока их жарили на решетках, и сами поворачивались на другой бок — дабы плоть их румянилась и покрывалась хрустящей коркой равномерно. «Или, положим, святой Раймунд-Наннат», — перечислял священник. Тюремщики проткнули ему верхнюю губу, потом нижнюю, и сцепили их навесным замком, который отпирали ключом лишь изредка, когда приносили скудную пищу. Горожане слушали завороженные. А святой Ануфрий ему вырвали глаза. Он же, ничуть не смутясь симу им сыграл партию в карты со своим палачом и выиграл. Святого Аустергизила бросили в яму со львами. Один из них заглотил его живьем. На следующий день хищный зверь уже ходил на задних лапах, обратился в христианскую веру и совершал молитвы. Святая Хладозинда прославляла Господа в духовных песнях. Язычники зашили ей рот, но голос ее слышен был, как прежде, ибо исходил из ее ушей. И вот вам последний пример. Святой Варфоломей. Его пытали, содрали с него кожу, обнажив мышцы. Он же... Собрал ее, выдубил, нарезал листами и переплел в прекрасную книгу, где и написал житие свое. «В сии смутные времена», — заключил священник, — «думайте о том, что ваши беды — ничто рядом со страстями наших святых угодников и угодниц, а они сносили их безропотно». Прихожане возвращались по домам, проникшись величием Божьим и каясь в своих грехах. В последующие дни Гамельн молился с глубочайшим раскаянием. Однако зло все множилось. Вскоре Мирелла поняла, что охотно и дальше гнула бы спину, разнося воду, или даже гонялась за крысами, лишь бы не чертить кресты на дверях. В тиши безмолвного града все звуки усиливались многократно. Она слышала крысиный писк, глухой шорох собственных стоп о мостовую, и как некто идет за ней, держась поодаль. Он объявился на второй день. Мирелла уловила его шаги и скрип колес ручной тележки, как только начертала мелом крест. И тут же тишину нарушил крик. «Мертвых вон!» То был гамельнский могильщик. Увидя очередной крест, он закликал о мертвых три слога точно многоточие за Миреллиным мелком. В одно утро она постучала в дверь, подождала, держа мел на готове, и, слушая частый стук сердца, она уже надавила на мел как дверь вдруг приоткрылась. За ней стояли, держась за руки, двое детей, годов семи-восьми. Одинаковые волосы жалостно спадали с голов, одинаковые глаза туманились от горя. То были близнецы. Мирелла вопросила сдавленным голосом. — Где ваши родители? Дети не ответили. Дрожащей рукой Мирелла начертила на их двери крест. Раздалось «Мертвецов вон!» Она вздрогнула, это уж слишком. Со всех ног пустилась она прочь. Мирелла убегала всякий раз, когда крик могильщика приближался. Она не хотела говорить с ним, не хотела видеть его тележку и то, что в ней. Она бежала столь скоро, что перехватила дух — Пришлось остановиться и отдышаться. Она так и видела перед собой испуганные детские лица. Мирелла потрясла головой, потерла глаза, умылась водой, ночь тщетно. Она воротилась вспять. Могильщик еще стоял перед домом, где она только что начертила крест, но собирался уходить. Тележка его укрыта была грубой холстиной, потому как вздыбилась ткань, видно было, что тележка полна. Близнецы все стояли на пороге, не шелохнувшись, будто обратились в изваяние. Могильщик добродушно, по-товарищески приветствовал Миреллу. Такое радушие на его лице удивило ее. Он беззлобно улыбнулся в седоватую бороду и пошел дальше, вновь закликая «Мертвых вон!» И снова три слога громко раздались в тиши, так что Мирелла и дети поежились. Внезапно Мирелла уразумела. Не столько тележка, сколько сам этот крик леденил ей душу. И, пригнувши голову, ринулась вопреки бередившему нутро отвращению. Она нагнала могильщика, тот недоуменно остановился. Мирелла открыла рот, толком не зная, что сказать. И тут ее осенило. «Вам нужен другой крик», — сказала она. Могильщик воззрился на нее в изумлении. Мирелла закрыла глаза. Вслушалась в тишину, объявшую Гамельн. В этом томительном безмолвии чувствовался тот же напряженный покой, полный невысказанного чувства, что и у ночного бдения у гроба. Надо было отдаться этому току чувств, Подхватить его и обратить вспять. Мирелла улыбнулась, вот оно, и запела. Богинот могильщика. Мнится смерть злой бедой нам порой, Но у мертвых путь прост на погост, Не узнать свой черед наперед, И юнец и седой на покой. Напев был бодрый и прыгучий, как считалка. В городе, где люди мерли, как мухи, где страх затворил все окна и сковал жильцов, Миреллина песня дохнула вольным, непокорным ветром. Могильщик разродился крепким смехом. Близнецы вышли из оцепенения и тоже засмеялись до да так, что слезы потекли из глаз их неудержанными ручьями. Мирелла смотрела на них с облегчением. Куда лучше слезный поток, его можно сдержать за прудой, чем пересохшее русло. Могильщик разучил песню и удалился едва небойким шагом, напивая себе под нос. И всюду, где он ступал, звуки ее прогоняли грусть. Мирелла вошла в дом близнецов. «Родители ваши умерли в постели?» — спросила она. Дети кивнули. «Вы спали с ними?» Помотали головами. И указали на смежную комнату. Мирелла была в доме стекольщика с роскошной лавкой. Мастер был столь богат, что имел две спальни. Мирелла придвинула к двери родительской спальни тяжелый сундук. «Не входите туда». Потом отворила дверь в комнату близнецов. Визжа кинулись в рассыпную крысы. Мирелла обошла дом, обнаружила кладовую, где хранились припасы. Пол в кладовой был выше, а дверь толще. Крысы туда еще не пробрались. Продовольствие было не тронуто. Мирелла взялась за детскую постель, перетрясла простыни, дабы увериться, что ни одна тварь в ней не укрылась. Затем снесла ее в кладовую, наполнила водой два больших кувшина. Суета оживила дом и чуть привела детей в чувство. — Затворитесь здесь, — велела она, покончив с приготовлениями. — Воды и еды у вас вдоволь. Она сцепила им руки. — Вам повезло. Вас двое. Держитесь друг друга. Каждое утро, как я постучу, открывайте мне. Но из дому ни ногой. Нынче шнырять по улицам опасно. Ждите, когда колокол склончи отзвонит конец мора. Зло, должно быть, скоро покинет город. И Эмирелла улыбнулась детям, чтобы не догадались они, сколь сомневалась она в последних своих словах.